Успенский пост в этом году выдался на редкость жарким, а после Успения присущая Санкт-Петербургу сырость, растворяясь в обилии солнечного света, изливаемого с небес на северную столицу, рождала духоту в воздухе такую, что порой трудно было дышать. Душно было во всем, лишь парковые деревья давали хоть какую-то отраду, укрывая в своей тени случайных прохожих – Жизнь в столице будто расплавилась и потекла в ином, более медленном ритме. Лошади извозчиков, как, впрочем, и их хозяева, издавали от недвижимого воздуха, отгоняя сонмы машкары, зависающие небольшими тучками над ними. Городовые старались занять свой наблюдательный пункт в тени многоэтажных зданий. И не так жарко, да и начальство, если вдруг на с проверкой, не накажет за ненадлежащую уставу службу. Портовые грузчики по обыкновению своему расторопанные и быстрые при разгрузке приходящих в порт барж, раздетые по поясе загорелые до черноты, большее время лежали на стоявших у складов тюках в ленивом бездействии. Многочисленные ресторанчики оставались в дневное время без посетителей, несмотря на то, что время строгого Успенского поста прошло. Кому охота сидеть в духоте под жарким солнцем? Лишь трезвый Боцман продолжал подсчитывать барыши. Его удачное расположение у берега реки давало ту спасительную прохладу, которой хватало, чтобы отдохнуть в тени высоких раскидистых лип в обилии росших по периметру открытой террасы. От посетителей не было отбоя. Приказчики и холеные официанты сбивались с ног, желая угодить господам, но были не всесильны. Иной день приходилось даже отказывать по причине отсутствия свободных мест. Помимо того, что столичных жителей привлекала вкусная еда, которой можно было насладиться, просиживая часами на уютной, защищенной от солнца террасе, по традиции государь-император после праздника Успения совершал прогулку на своем небольшом корабле по реке и увидеть царя хотя бы издалека было довольно соблазнительно. Посему столичный лют, в кармане водилась лишняя копейка, тянулся к трезвому боцману, создавая порой очередь у входа. Отдыхая от государственных дел после праздничной Успенской литургии, император Александр III в сопровождении многочисленной свиты отправлялся в царское село. Здесь, в тени раскидистых деревьев, Он отвлекался от будней, предаваясь общению с семьей. Любимая рыбалка и прогулки в небольших рощицах давали необходимый отдых венценосной особи и настраивали на совершенно иной лад. Государь вновь становился заботливым отцом и любящим мужем. Александр Третий любил после завтрака пройтись по тихим аллеям и посидеть в беседке на берегу озерца, созданного еще по распоряжению его деда. В этом тихом уголке мысли складывались в единую цепочку и рождались смелые решения по благоустройству и развитию данной династии Романовых господом громадной империи. «Ваше Величество!» – раздался вдруг голос – Государь, погруженный в свои мысли, не сразу ответил. Продолжил рассматривать божью букашку на безупречно белой перчатке. Маленькая насекомое затейливо перебирало лапками, упрямо штурмуя указательный палец. «Ваше Величество!» – раздалось вновь. Государь взглянул в сторону, откуда доносился знакомый ему голос – «А, это вы, полковник. Надеюсь, что у вас довольно веская причина, сподобившая оторвать меня от весьма важных мыслей». Флигель-адъютант внутренне напрягся и вытянулся в струнку. Он знал, что гнев государя может быть безграничным, и посему нужно придать тому, что он хотел сказать, нотку важности. Мысль работала молниеносно. «Ваше Величество!» – вновь произнес полковник. «Я осмелился оторвать вас от размышлений по весьма важному делу. Организация вашей традиционной прогулки на пароходе – это мероприятие, как вы знаете, требует особой подготовки. Хотелось бы обсудить с вами несколько деталей». «Полковник!» – недовольно откликнулся император. «Вы довольно бесцеремонно нарушили мой отдых, во время которого я предавался мыслям о будущем нашей империи». То, что вы хотите обсудить, вовсе не требует моего участия. Достаточно привлечь соответствующих офицеров собственного конвоя, к примеру, того же подъесаула Билова. Так кажется его фамилия. Несомненно, ваше императорское величество, но и об этом Билом. Флигель-адъютант поморщился, как будто съел кислый лимон. Я хотел бы вам сказать несколько слов. Александр Третий поднял правую руку, как бы отстраняясь от назойливого слепня. Строго взглянул на флигер диотанта и резко произнес «Полковник, вы знаете, что я не терплю сплетен. Если у вас имеются неоспоримые факты, я вас выслушаю. Если же нет, то потрудитесь не начинать беспочвенного разговора». Флигель адъютанда вздрогнул, но постарался сдержаться, чтобы не выказать страха. Достав из кармана на свой платок, он отер вспотевшие от духоты лопы, вновь вытянувшись в струнку, стараясь четко выговаривать каждое слово, произнес. «Ваше Величество, мне стало доподлинно известно, что под Есаул Билый, вступив в тайный сговор с графом Суздалевым, причастен к масонской ложе». Мне об этом доложил один надежный человек. К тому же, пока, разумеется, не подтверждено окончательно, есть основания предполагать, что именно масоны организовали покушение на ваше величество в Беловежской пуще, и что они не успокоятся, пока не доведут своего дела до конца». «Что?» – протянул император. «Заговорщики в ближайшем окружении!» «Немедленно арестовать! Повесить! Как вы могли такое допустить?» Император с трудом сдерживал гнев. «Почему раньше не доложили? Захотели в солдаты? Может, там ваше место? Я вас разжалую вунтера! Кровью станете смывать позор!» Божья коровка сорвалась с пальца и тревожно жужжа поднялась в воздух. Полковник стоял ни живой, ни мертвый. Он ждал, когда государь выплеснет свои эмоции и слегка успокоится. Зная натуру Александра Третьего, флигель адъютант принял выжидательную позицию и не стал лезть на рожон. «Полковник», – произнес, как и предполагалось более спокойным тоном император – Какие будут соображения? «Ваше Величество», — ответил флигель-адъютант, — «простите за дерзость, но я бы не стал спешить с арестом сих офицеров. Они лишь звенья большой цепи. Установим слежку и пристучи накроем все гадючее гнездо. Они должны себя проявить, и прогулка на пароходе будет лучшей приманкой для этого». К тому же на эту прогулку будет приглашена госпожа Измайловская. Известно, что штабс-капитан Суздалев питает к ней определенные чувства. Будет лишний повод вывести обоих на чистую воду. «Вздор! Баронесса не такая не допустит себе ничего лишнего, тем более не станет компрометировать себя и меня». У графа Суздальва при дворе репутация ловеласа. Было бы прискорбно такой чистой девушке запятнать свою честь. И тем не менее, ваше величество, начал флигель адъютант, но был прерван. Что конкретно вы собираетесь предпринять, полковник? С холодными нотками в голосе произнес государь. «Ничего особенного, Ваше Величество. Для начала просто наблюдать. Установить слежку. Слежку за всеми. Тотальный надзор. Уверен, что они начнут действовать именно на пароходе. Ну а мы будем готовы. Уж я-то подберу верных людей. Вашему Величеству ничто и никто не сможет угрожать. Вы – наше Золото империи». Император подозрительно покосился на своего офицера, продолжая хмурить брови. Но лезть ему понравилось, пришлась по душе. «Хорошо, полковник, мне нравится ход ваших мыслей. Пусть будет так. Вы лично отвечаете за ход всей операции. И еще одно». Александр Третий на секунду задумался, направляя ход своих мыслей в нужное русло, Его самообладанию можно было позавидовать. «Я лично, слышите вы, лично хочу убедиться в том, что между упомянутой госпожой Измайловской и графом Суздалевым есть связь или имеются отношения». Полковник хотел было еще что-то сказать, но государь поднял руку вверх, показывая всем видом, что хочет остаться один. Флигель-адъютант козырнул, щелкнув каблуками и, повернувшись, зашагал прочь, оставляя императора в тяжелых мыслях. «Какой вздор!» – заламывая руки, негодовала перед одевающей ее служанкой баронесса Измайловская. «Какое нахальство! Этот выскочка-слизняк-флигель-адъютант! Эта пародия на офицера осмеливается прислать мне письмо с приглашением на прогулку на пароходе с государем-императором!» какая неслыханная дерзость!» Рядом на трюму лежал аккуратно открытый конверт, на нем полусмятый листок бумаги с ровными, четко выведенными буквами. «Госпожа, прошу вас, не делайте резких движений, иначе я могу вас поранить булавкой!» Поддергивая очередную петельку на роскошном платье Лизоньки, робко произнесла служанка. «Да, ты права, голубушка!» Будто не слыша сказанного, продолжила Измайловская, изливая потоки негодования. «Как он мог? Кто дал ему такое право? Никто! Абсолютно никто, кроме самого государя, не вправе присылать мне подобные письма! Так было всегда и...» Баронесса осеклась и с удивлением посмотрела на стоящую рядом служанку, как будто та была виновницей сего недоразумения. Мысли баронессы постепенно собирались в единое целое и с быстротой молнии замыкались цепочкой логического осмысления. Действительно, отбросив все эмоции, почему именно этот полковник пригласил меня в этом году на традиционную прогулку на императорском пароходе, хотя из года в год это делал лично государь? Взгляд Лизаньки вновь упал на склоненную в покорном труде над ее платьем служанку. Затем барышня посмотрела на свое отражение в огромном зеркале, стоявшем посреди большой залы. С лица ее не сходило удивление. «Неужели я наскучила императору? Почему не сказал мне об этом сам? Нет, здесь нечто иное. Похоже, государь впал в ревность» а в ревности он гневлив необузданно. Но кому? Неужели я могла дать повод для ревности? И с кем, позвольте узнать? Мне право и самой стало надоедать быть игрушкой в руках венценосной особы. Но в цивилизованном обществе необходимы и соответствующие отношения. Я измайловская, хотя и не царских кровей, но требую к себе иного внимания. Не допущу, чтобы какой-то там полковник... Пусть даже и свитый государя бестремонно обращался ко мне. При следующей встрече, к примеру, на той же речной прогулке, я непременно выскажу императору свое мнение. Не будь я древнего рода измайловских, был бы жив прадедушка, этот бы точно устроил переворот под канонадой пушек и бой барабанов». Бронесса не заметила, как ее внутренние переживания вылились в негромкую ораторскую речь. Вертевшаяся рядом служанка слушала свою госпожу, тщательно скрывая улыбку и, зазивавшись на секунду, проткнула булавкой рука в платье, коснувшись руки красавицы. Ай! Вскрикнула та от боли. Устала ты, клуша, что ли? Убить меня хочешь? Тебе-то я чем помешала? Слова своей нравной баронессы звучали незлобно, скорее как поучение от старшей сестры. Служанка виновато замерла на месте. «Ну-ну, душа моя, я понимаю, что ты это сделала не специально». Улыбнувшись, потрепала ласково по плечу модистку Лизонька. Потом она закусила губку и снова посмотрела в зеркало. Густые волосы готовы были распасться из привольной прически и рассыпаться по утонченным плечам. Лизонька улыбнулась своему отражению. Сейчас она упивалась своей красотой, чувствовала неограниченную власть своих чар. «Что ж, ваше величество!» — обращаясь к самой себе, — сказала баронесса и слегка поклонилась, приседая в реверансе, — «я принимаю ваш вызов!» Измайловская взяла вновь в руки измятый листок, расправила ладонями и пробежала глазами по строчкам, затем с усердием скомкала его и бросила в угол комнаты, прокатившись, подпрыгивая бумажный шарик, за у стены. Служанка, оправившаяся от легкого шока, проводила его взглядом и, вздохнув глубоко, принялась доводить работу с платьем к госпожи до конца. Сама Измайловская с легким прищуром во взгляде смотрела на большой портрет своего прадеда, висевший на противоположной от окна стене. В голове рождался план очередной авантюры. Подмигнув портрету прадеда, она произнесла «Не будь я Измайловская!» В легком полумраке показалось, что и прадед с портрета также довольно подмигнул своей правнучке, мол, знай наших, мы измайловские золото империи. «Ну и духотень!» — в сердцах высказал Микола Биллый. Голос его звучал низким тоном. Несколько раз вставал он за ночь. Мучила жажда. Подходя к ведру, черпал из него ковшиком воду, жадно пил — Затем морщился и нервно вытирал губы. Дрянь какая, с нашей родниковой не сравнится. Вот уж год как столица привыкнуть к этому вкусу не могу. Затем снова направлялся к постели, плюхался в нее, будто в копну сена. Неуютно, одиноко. Рубаха, как, впрочем, и простыня на кровати, промокли от пота, ворочался с бока на бок. Снова вставал, хотел по комнате селился прочитать молитвы, открыл окно. В комнату ворвалась легкая ночная проклада. Жадно вдохнул густой, смешанный с туманом воздух. В голове от бессонницы шумело. Вспомнились родные горы, Закубанская степь, река Марта, семья. «Как вы там, мои родные!» Под ЕСау сел на кровати, снял намокшую от пота рубаху. Стало легче. Голова тяжелела, откинулся на спину, прикрыв рукой глаза. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий!» Зашептали безучно губы, повторяя молитву. Незаметно для себя и провалился в сон. Перед глазами проплыл образ деда Трахима. Старик с прищуром пристально смотрел на Миколу, а беззубый рот прошамкал. А, -а, а варнак, набедокурил!» Вслед за дедом Трахимом привиделись батька с матерью молодые, а рядом с ними он, Микола, малой еще совсем, меж густых порослей ковыля бегает. Внезапно лег густой туман, скрыв в своей пелене батьку с мамой. Микола бегает и зовет их, спотыкается, падает в ковыль и видит, как к нему гадюка степная ползет». Билый отмахнулся рукой, проснулся. За окном было еще темно над дрозды, свившие гнезда на соседнем дубе, уже завели свои песни в ожидании утренней зари. Микола вздохнул глубоко, оттер мокрый лоб, вновь постарался уснуть. На этот раз супруга Марфа привиделась с малым Дмитрием, будто втроем они идут по берегу Марты, все как в один из прощальных вечеров, когда Микола на службу собирался. Марфа все крепче прижимается к Миколе, а Дмитрий в реке Марти кораблики щепки пускает. Шустро бегут по волнам палочки. Быстра река и опасна. «Не печалься, Марфушка», — говорит Биллый, и крепко обнимая, целует супругу. Дмитрий с громким смехом подбегает к ним и жмется к ногам. С башти раздается выстрел. Микола обрачивается и видит Ивана колбасу, размахивающего руками. Еще выстрел, будто на его. Громкий крик горного орла из поднебесия. Киу-киу. За ним будто стук в окно. Образ супруги с сыном исчезает. Билл открыл глаза, резко вскочил с кровати. Снова раздался стук, похожий на глухой выстрел. В открытое окно его комнаты, стукаясь грудью о стекло, пытался залететь голубь. Перья переливаются перламутром, то малиновыми красками вспыхнут, то зелеными. Микола подошел к окну, хотел было протянуть руку к птице, но голубь вспорхнул и, пикирующими движениями, долетев до дуба, усадил свое жирное тельце на ближайшую ветку, недовольно загукал. Бил сделал два шага к ведру с водой, зачерпнул ковшиком теплую жидкость, отпил несколько глотков, остальное вылил себе на голову, оттерся полотенцем, часы показывали пять двадцать утра. «Не к добру это, и сон этот, и голубь, дурные вести спешат, нужно домой отписать. Тревожно на душе», — подумал так подъясал и сменив рубаху, придвинул к стоявшему у окна столу табурет, зажег свечу, нашел в комоде листок бумаги, чернильницу и уселся писать письмо. Поначалу мысли путались, кляксу на бумаге сделал, с досадой посмотрел на расползающееся синее пятно, заменил лист. Не знал, с чего начать. По возможности старался, как и обещал Марфи при расставании, писать по короткому письму раз в месяц, Всегда было о чем сказать. Сейчас же, видимо, находясь под впечатлением увиденного во сне, Билл не мог сформулировать свои мысли и направить их в нужное русло. Необъяснимое чувство тревоги не покидало его. На стене комнаты в мерцающем свете свечи плясали причудливые формы тени. Одна из них была похожа на орла, взмахивающего крылами, другая – на деда Трахима. «Пфу Билый мотнул головой. «Привидится же такое! Лукавый, видимо, шалит!» Перекрестился на образа, с трудом собравшись с мыслями, заставил себя исписать большую половину листа, старательно выводил буквы, писал в основном о столичной жизни и погоде, о том, что скучает по станице и семье. От охватившего его внезапно волнения, захотелось снова пить – Подъесал крякнул, почесал затылок и закончил письмо так. «С надеждой на скорую встречу, моя родная женушка. целуй и обнимай Димитрия. Батькам моим кланяйся от меня. Будьте с Богом, ваш Микола!» Аккуратно сложил письмо и положил на край стола. Нужно будет передать на почту с дежурным. Откашлялся. В горле было сухо, вязкая слюна комом прилипла к слизистой. Микола зачерпнул воды из ведра и, обливаясь, осушил ковшик до дна. Посмотрел на образа. В свете лампады на белого строго смотрел святой лик Николая Чудотворца. «Нужно быть аккуратнее в жару с лафитом», — пронеслось в голове. Подъясаул мотнул головой. Вновь зачерпнул ковшик воды и сделал несколько глотков. В дверь комнаты уверенно постучали, и тут же раздался громкий, четкий голос. «Дозвольте, ваш благородь!» Билый от неожиданности поперхнулся, закашлялся. В приоткрытую дверь просунулась бородатая голова урядника. «Но ты, братец и мост так неожиданности устраивать! Кто ж так врывается, да еще и в такую рань? Срочное что-то!» Билый незлобно осадил прытюрятника. Тот немного опешил и виновато заметил. «Так утро уже, господин Подъесаул!» «Утро!» – удивленно отозвался Билый. Взгляд его упал на окно. Яркий свет утренней зари пробивался сквозь густую листу дубов, росших вокруг офицерской казармы. «Действительно утро!» – Билый глянул на часы без четверти восемь. Он и не заметил, за написанием письма, как утро сменило ночные сумерки. э ка я засиделся!» – подмигнул ободряющий уряднику и добавил. «Спаси, Христос, братец! Ну, что там у тебя за срочность?» «Велено передать лично в руки!» – отчеканил урядник, довольный тем, что офицер обратился к нему по-свойски. «Кем велено?» – тут же отреагировал подъясовывал. «Не могу знать, ваш благородь, Ненашинский был, молодой офицер, по форме вроде из флигелей, в чине капитана!» Урядник чеканил каждое слово, стоя на вытяжку. «Молодой, говоришь? Так-так, из флигеля адютантов Урядник безмолвно кивнул головой. Мысли Билова обострились, сознание работало как часы. Стало быть, Полковник автор всего послания, а передал, соответственно, через своего помощника, капитана. Его я видел тогда в покоях государя. Неспроста все это! подумал про себя Микола. «Ох, неспроста! вырвалось у него неузначай. Урядник вопросительно уставился на офицера, в видя его замешательство, усмехнулся. «Оставь, братец, это я так о своем! Благодарю за службу!» произнес Биллый, протягивая подчиненному пятак. Урядник, разгладив усы, склонил голову. «Благодарствую, господин Подъесаул! Разрешите идти!» Микола молча кивнул. Посыльный повернулся через левое плечо и направился к двери. Биллый, пребывая в мыслях о доставленном урядником конверте, подошел к столу, на котором лежал небольшой нож – Ловким движением вспорол бумажную оболочку и, взяв в руки сложенный лист бумаги, развернул его. Взгляд Миколы невольно упал на край стола. Вспомнил и о своем письме. Урядник уже прикрывал неторопливо за собой дверь. «Постой, братец!» — крикнул подъесаул. Дверь вновь приоткрылась, и в нее просунулась голова Урядника. «Слушаюсь, ваш благородь! «Будь добр, передай на почту письмо!» Протягивая конверт, произнес Микола, видя легкое замешательство подчиненного, добавил, «Это я на родину отписал, семье». Урядник улыбнулся, пряча конверт в рука в черкесский. «Не извольте беспокоиться, ваш благородь, достань в лучшем виде!» «Да что ты все заладил, ваш благородь, ваш благородь!» Патически заметил подъясал, «не люблю я этого, мы ж с тобой казаки, чехни и иногородние!» «Добрый Николай Иванович! Лагадым, як то треба!» Оголив крепкие и слегка желтоватые зубы, произнес урядник. «От по-свойски, по улыбнулся в ответ билый. «Хамыляй, як по пластам!» Урядник расплылся в улыбке, поднес руку к виску и, развернувшись через левое плечо, зашагал к двери, и через секунду его шаги эхом отдавались по коридору, ведущему к выходу из офицерской казармы. Дождавшись, когда урядник покинет комнату, Билый с нетерпением взял доставленное ему письмо и впился глазами в исписанные ровным почерком строки. В письме, довольно коротком, предписывалось ему под Исаулу Билому быть у пристани, откуда, по сложившейся традиции, ежегодно после праздника Успения Пресвятой Богородицы отправлялся на речную прогулку на своем пароходе император. «Господин Подъесаул, вам надлежит прибыть второго дня по окончании празднества Успения к известной вам пристани для участия в известных вам мероприятиях. Форма одежды – парадная. Время начала мероприятий в связи со сложившимися обстоятельствами и во избежание провокаций будет сообщено дополнительно. По той же причине к планированию всех мероприятий в этом году – «Допущен лишь ограниченный круг доверенных лиц, но ваше присутствие на самом мероприятии считать обязательным». Далее шла неразборчивая подпись. Биллый прочитал послание еще раз, нахмурился. «Что-то не так», – мелькнула в голове. «Было ясно, что под мероприятием подразумевалась ежегодная прогулка государя на своем пароходике по реке». Прогулка эта длилась по обыкновению целый день и сопровождалась пышным обедом, который давал император в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы. Планирование всего мероприятия не обходилось без участия офицеров собственного его императорского величества конвоя. Соответственно, и к охране во время прогулки привлекались в основном чины конвоя. Это входило в прямые обязанности под у В этом же году, как следовало, из письма решили обойтись без него, дерзко указав на то, что ему не доверяют. Помимо того, что письмо было анонимным, хотя Микола был более чем уверен, что подпись под письмом ставил именно полковник Флигель Адъютант, так оно еще было составлено в абсолютно дерзкой, без соблюдения субординации форме. «Полковник что-то затевает», — подумал Микола. «Что именно? Понятно, что он не простит мне той дуэли, но хотелось бы знать, что у него в карманах». «Что ж, флигель-адъютант», — произнес Биллый негромко вслух, — «вызов принимается. Главное — играть без лукавства, открыто, хотя вряд ли вам это знакомо». Микола смял письмо и поднес к еще горящей свече. Тонкая бумага тотчас зажглась и, вспыхнув синеватым пламенем через мгновение превратилась в горстку черного пепла. Подъесул, сжимая его в кулаке, подошел к окну и раскрыв ладонь с силой, выдохнул воздух из легких. Частички пепла, как черные мотыльки, вспорхнули от дыхания казака и закружились в воздухе, постепенно опускаясь вниз. «Вот так и жизнь человеческая», — задумчиво произнес Биллый, наблюдая за опускающимися к земле частичками пепла, — «сгорит в одночасье и останется от нее лишь пепел». Микола посмотрел вверх, где в небесной сине медленно проплывали похожие на барашков облака, перевел взгляд на ветку дуба, где до этого в предрассветном сумраке сидел голубь, вздохнул, посмотрел на часы и, наскоро приведя себя в порядок, стал одеваться. Мимолетно вспомнив о написанном супруге письме, улыбнулся. Представил, как Марфа читает его послание, как рассказывает малому Дмитрию о нем, как опосля и сам батька, атаман станишный, зачитывает письмами Миколы перед станишниками. Такова традиция. Эх, жаль, что долго письма идут до родной станицы, но ничего, подождет, родня, дождется. Под Исаул Билый бросил короткие взгляды в зеркало, подтянул кавказский пояс, поправил кинжал и шашку, перекрестившись на образа надел папаху, слегка сдвинул ее на бок его отдав невидимым предкам честь, четко, как по команде, сказал «А служба ждать не может». Быстро повернулся через левое плечо, сдвинул медленно пятки и чики, мягко покошачьи вышел за дверь». Повоюем не впервой, и не таких в баране рок скручивали.